Сузаменштеллунг – Штеллунг сопоставление, сополагание, сравнивание. суфер Достоверность. Надежность. Цванг. Принуждение. Навязывание. Давление. Цвек цель. Конец последнего раздела. Важнейшие термины критики чистого разума Канта. Конец записи книги «Иммануил Кант. Критика чистого разума». Из серии «Философское наследие», том 118. Издательство «Мысль», Москва, 1994 год. В книге 591 страница и 39,93 учетно-издательских листов. Печатается по изданию «Библиотеки философского наследия» с некоторыми исправлениями и дополнениями. Иммануил Кант, сочинение в шести томах, том 3, Москва, 1964 год. Перевод с немецкого Николая Нуфревича Лосского. Текст сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным. Примечание Ц. Г. Арзаконяна. Запись книги произведена в Московской Республиканской библиотеке для слепых. Москва. Август 1999 года. Читала Татьяна Бояркина.